«А действительно, почему в Евангелии не сказано, чтобы Христос смеялся?» – спросил я без видимой логики. «Что, Хорхе говорит правду?» Множество людей озабочено вопросом, смеялся ли Христос. Меня это как-то мало интересует. Думаю, что вряд ли, поскольку был всеведущ, как положено, Сыну Божию, и мог предусмотреть, до чего дойдем мы, христиане. Смотри, мы у цели». И в самом деле, благодарение Господу, переход закончился. Пошли новые ступеньки. Толкнув толстенную деревянную, окованную железом дверь, мы оказались на кухне, позади очага. Отсюда винтовая лестница вела в скрипторий. И вдруг мы услышали наверху какой-то шорох. На мгновение мы оба замерли, потом я прошептал, Не может быть, до нас никто не проходил. Это если предположить, что проход через мощи единственный. Но за минувшие века в этой скале должно быть понаделано множество других ходов. Впрочем, деваться некуда. Пошли, погасим свет, не сможем двигаться. Оставим, спугнем того, кто над нами. Остается уповать, что этот кто-то, если он действительно там есть, боится нас никак не меньше, а то и больше, чем мы его. Мы вошли в скрипторий из Южной башни. Стол Винансе был в самом дальнем конце. Фонарь осветил только несколько локтей пространства, а зал был очень велик. Хотелось надеяться, что во дворе нет никого, кто заметит перемещение света в окнах скриптория и подымет шум. На столе все было вроде как прежде, но Вильгельм нагнулся, заглянул на нижние полки и вскрикнул. «Сегодня я видел тут две книги, одну по-гречески». Она пропала. Кто-то стащил ее и весьма поспешно, смотри, один пергамент упал на землю. Но ведь стол охранялся. Вот именно. Значит, к столу подходили недавно или только что. Возможно, вор совсем с нами рядом. Он обернулся к темноте и, мощно раскатывая звуки под сумрачными сводами зала, прокричал «Если ты тут, берегись!» Эта тактика показалась мне удачной, поскольку, как и говорил Вильгейн, «Всегда полезно, чтобы те, кого ты боишься, сами испугались тебя». Вильгельм расправил найденный под столом лист, нагнулся ближе и попросил посветить. Я поднес к листу свет и увидел, что он наполовину чист, наполовину исписан мельчайшими буквами, какими я не сразу распознал. «Это что, по-гречески?» – спросил я. «Да, но что-то непонятное». Он вытащил зря со своей стекла и, Насадил их на нос, затем сунулся к листу еще ближе. По-гречески, очень мелко и беспорядочно. Даже в стеклах трудно прочесть. Подвинь-ка лампу. Он поднял лист к самому носу, а я, не находя места, пытался пристроиться рядом и вместо того, чтобы встать с фонарем у него за плечами, почему-то забежал спереди. Он велел отойти, я засуетился и почти что задел фонарем край листа. Вильгельм резко оттолкнул меня и спросил, чего я добиваюсь. чтобы документ сгорел? И вдруг вскрикнул не своим голосом. Я взглянул и увидел, что верх страницы уже не пуст. Он был испещен какими-то странными темно-желтыми значками. Вильгельм схватил фонарь, осторожно поднес к листу. Медленно, как будто невидимая рука, чертила «Мене, текел, фарес» проступили на белом освещенном с изнанки фоне какие-то кружки и черточки, литеры неведомого алфавита, скорее всего, некроманского. — Потрясающе! — сказал Вильгельм. — Все интереснее и интереснее. И тут же оглянулся. — Лучше не извещать о нашем открытии таинственного незнакомца, если он еще здесь. Он снял и бережно положил на стол стекла, затем скатал пергамент в трубку и сунул в складки рясы. От всех этих таинственных событий у меня шла кругом голова. Я открыл рот, чтобы спросить, но тут раздался резкий, как удар, щелчок. Это трещала ступенька верхнего пролета, восточной, ведущей в библиотеку лестницы.